Глава 21. Ничего я не подписала и телефон не взяла. Оставленная под елкой коробка сиротливо взирала на меня с легкой коризной напоминание, что я могла бы уже стать миллионершей. Рагнеда никак не комментировала мое решение, общаясь на любые другие темы. Лишь единожды она спросила, почему не взяла, посчитала, что тебя пытаются купить, Я не нашлась, что ответить. Внятной причины не было. В какой-то мере я эти деньги честно заработала. Указав размер зарплаты, они назначили цену своим жизням, а не мне. Я не считала, что меня пытаются купить. Скорее, я запуталась и не знала, как себя вести. Как говорится, и хочется, и колется, и мамка не велит. Добавляла растерянности в мысли то, что за мной ухаживали. Сначала это была доставка цветов, и ведь не общепринятых роз, а гречо, любимых мной лесных фиалок. Где их можно достать в январе, я терялась в догадках. Потом к цветам прибавились любимые сладости. Корзинки с халвой, зефир в шоколаде, круассаны со сгущенкой. Когда я простыла, то мне доставили набор для варки глинтвейнов, в составе яблок, цитрусов, красного полусладкого вина и корицы с гвоздикой. Всё, как я люблю. Все попадания были настолько точными, что я невольно начала подозревать в причастности родителей. Оставался еще вариант, что лучшая подруга под пытками выложила кому-то все мои пристрастия, однако Сашка божилась, что не имеет к этому отношения и жаждала познакомиться с таким предусмотрительным кавалером. Родители тоже понятия не имели, о чем речь. Мне же почему-то было тревожно, и чувство это не исчезало даже тогда, когда на сопроводительных карточках вместо подписи я рассмотрела отпечаток кошачьей лапы. Адресат определился. Предположительно, Ирби смог подсмотреть в моем сознании предпочтение или пристрастия, но почему-то мне казалось, что это не в его духе. Рогнеда и Сашка чуть ли не хором требовали расслабиться и получать удовольствие от процесса ухаживаний. Я постаралась загнать тревогу в самый дальний угол души, сославшись на обострившуюся паранойю. Отец готовил экспедицию в поисках обелиска Ирбисов. Я отправила ему карту с приблизительными отметками мертвых тотемов, которые чувствовала Рагнеда. Пока решили проверить точки в пределах страны и лишь после этого выходить на международный уровень. Для активации обелиска нам нужны были Ирбисы. Отец, судя по собственному опыту, об этом догадывался, но не инициировал контактов с Ханахами, оставляя на мое усмотрение, когда и как приобщить их к нашим поискам. В конце месяца я рванула в Санкт-Петербург на выходные. Нужно было подумать, и смена обстановки должна была мне в этом помочь. Нависшие над городом свинцовые тучи как никогда соответствовали моим растревоженным мыслям. Рваные сизые облака, стремительно сменяющие друг друга в небесном калейдоскопе, безразлично взирали на город, наполненный суетливыми людьми. Серой мрачностью и опостылившей обыденностью взирали на меня толпы прохожих, жмущиеся друг к другу в поисках тепла. Снежная каша на дорогах ариагента реагента со скользких тротуаров оседали белесыми разводами на одежде и обуви. «Обнаженный январский город», лишённый новогодних украшений, представлял собой картину уныния и неотвратимости бытия. Праздники пронеслись метеором, возвращая чуть уставших людей в бренности трудовых будней. Новогодняя сказка, ранее захватившая городских жителей, нынче отступила, спряталась на чердаках и в подсобках ненужной мишурой. Год от года люди впадали в праздничную эйфорию — Как бы они отреагировали, если бы узнали о существовании других сказок? Где-то в заснеженном краю ожили сказки про доблестных воинов, обращающихся в огромных зверей. Здесь, в одном из древнейших городов нашей страны, притворилась жизнь сказка про княжескую дочь, тысячелетиями заточенную в украшениях. Как джин в лампе. Если я решусь, то появится будущее у еще одной сказки про древние эксперименты, отголоски которых до сих пор жили на нашей планете. Люди никогда не узнают, насколько близко живут чудеса, но я-то знаю. Полок тайны приоткрылся, когда я провалилась в кроличью нору и познакомилась с ее обитателями, когда сама стала частью сказки. Стоило честно признаться, хотя бы себе, что возвращаться в обычный мир отчаянно не хотелось. Пусть сказка у меня вышла ни разу не радужная, с кровавыми распрями, ночными кошмарами и риском для жизни, но она была. Меня не выкинули из нее, а терпеливо дожидались по ту сторону отворенной двери, давая возможность сделать осознанный выбор. Страшно ли мне было? Очень. Но еще страшнее было струсить и отступить. Я не хотела сидеть в старости и сожалеть, что не решилась. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и терзаться вопросами. А что было бы, если... В конце концов, я не планировала всю жизнь оставаться в Старой Руси. Свою жизнеспособность без опеки родителей я проверила и в перспективе маячил переезд в более крупный город. Так стоило ли отказываться от столь своевременных предложений? Размышляя подобным образом, я старательно задвигала в дальний угол любые мысли на тему Баабыра. Намек на наш ментально-эротический экспромт в прошлом и ухаживание в настоящем бередили душу. Казалось бы, Молодой, богатый и красивый мужчина ухаживает, что еще надо. Только мысли о мотивах Баара стопорили меня лучше бетонного отбойника на магистрале. Интерес? Благодарность? Выгода? Самое смешное, что быть использованной в плане секса я не боялась. Еще кто кого использовал в прошлый раз. Опять же, обоюдное удовольствие сложно приравнять к использованию, если быть до конца откровенной. Оставались туманными вопросы с обелисками, клятвами. Хочу я или нет? А вернуть медведям обелиск надо. Вот только для безопасного общения с духами мне жизненно необходимы ментальные способности Баабыра. Вот ситуации с и Ирбисы только выиграют. Правда, они еще не догадываются об этом. Да, Женя, кто бы говорил об использовании, ты собираешься возить с собой по стране снежного барса и сцеживать из него кровь опытным путем, подбирая подходящий их роду мертвый обелиск. Я не удержалась и хихикнула. Во мне явно дремал до поры до времени доктор Зло. Не знали Ирбисы, с кем связались. Настроение удивительным образом поползло вверх. Город уже не казался мрачным и промозглым. Взгляд невольно цеплялся за светящиеся окна уютных кафе. Вытесняя на второй план хмурые лица прохожих. До начала нового жизненного этапа оставалось все меньше времени, но теперь я буду готова к переменам. Сказке быть! Годовщину подвига якутских стрелков по традиции отмечали 23 февраля в деревне Устрека. Погода в этот день, как назло, отличилась особенной мерзопакостностью. Низкие тучи роняли ледяные слезы вперемешку со снегом, оплакивая подвиг советских воинов, погибших в во льдах Ильмень. Я стояла на берегу, фотографируя участником символического лыжного десанта, повторяющего маршрут солдат в далеком 1943 году. Объектив фотокамеры скрадывал высоту, оберегая мой разум от давней фобии. На кадрах застывали сосредоточенные, уставшие лица. Взрослые, дети, спортсмены, энтузиасты — такие разные, но объединенные общей идеей. Раскрасневшиеся от ветра и мороза люди упрямо шли к берегу, зная, что их там ждет горячая полевая кухня, ароматный чай и отдых. Стоя на семи ветрах, я знатно продрогла. Казалось, сырость проникала под кожу, вгрызалась в кости и постепенно подбиралась к сердцу. Пальцы в перчатках замерзли, и даже простейшие нажатия на кнопку фотоаппарата вызывали болезненное покалывание. Лишь почувствовав тепло меховой накидки, на своих плечах я обернулась, уже догадываясь, кого увижу. Бабыр улыбался, глядя на дело рук своих, а мне вдруг стало неуютно. Ох-хо-хо, ох, почетные гости вместо общения с руководством отправились согревать ротинушку пронеслась непрошенная мысль. А тебе не все ли равно, что они там подумают? Ты же увольняться собралась, ехидно прокомментировала Рагнеда мое смущение. Я тем временем рассматривала спутницу Бара. Невысокая, Практически одного со мной роста брюнетка в строгом темном пальто по фигуре выглядела словно модель с обложки журнала. Вразительные скулы, пухлые губы и бездонные корей глаза. Абсолютно нейтральное выражение лица, мастерские, скрывающие любые эмоции. Черт, за такой внешностью стоят в очередях к пластическим хирургам, а у нее все от природы. «Не родись красивой», — философски отреагировала княжна, — «это не залог счастья». Пауза затягивалась, поэтому я, предварительно сдернув перчатку, протянула руку для рукопожатия. «Евгения, очень рада знакомству!» Девушка улыбнулась весело и радостно, с лица будто слетела маска отстраненности, обнажив настоящие эмоции. «Бадер, младшая сестра этого пятнистого засранца, задницу которого вам не единожды удалось спасти, как и мою, собственно!» Но рукопожатие мне не ответили, вместо этого обняв в искреннем порыве. Я растерянно смотрела на Бара, не зная, как реагировать на подобные отношения. Ирбис лишь посмеивался, всем видом показывая, что теперь это всецело моя проблема. Я осторожно отстранилась. «Прошу прощения, я сейчас на работе». «Да-да, конечно», — Бедер, казалось, ни капли не смутилась от моей прохладной реакции. «Мы заказали на семь вечера столик в ресторане «Башня» и хотели бы пригласить вас на ужин, если вы не против, конечно». Мне очень хотелось бы послушать вашу версию события, то, зная любимого братца, более чем уверенно, самое интересное он утаил. Я кивнула, заметив пантомиму шефа о скором начале торжественного митинга. Ждали только ханахов. Поплотнее запахнув полы накидки, я провела гостей к монументу, справедливо рассудив, что терять мне уже нечего. Слухов все равно не избежать. То и дело я натыкалась на взгляды других ирбисов, Кто-то едва заметно кивал, кто-то, не стесняясь, отдавал честь по-армейски, а Кар почему-то приложил к груди кулак и склонил голову, словно в ритуальном приветствии. Я ошарашенно смотрела на рваный след, тянущийся по правой половине лица оборотня. Еще свежий шрам рассекал бровь, спускался по щеке и вспарывал шею. Это же какой было рано, что регенерация оборотня не смогла с ней справиться за полтора месяца. Кар, заметив мое пристальное внимание, чуть отвернулся, скрывая безобразный рубец. Я более внимательно присмотрелась к остальным оборотням. Практически все из них имели боевые шрамы, пусть и не всегда заметные. В памяти всплывали картины кровавой бойни, красные, зеленые пятна, серебристые тучи. Я тряхнула головой, отгоняя наваждение. Не думать, не вспоминать, иначе кошмары вернутся с новой силой. Митинг шел своим чередом, торжественные речи, памятные стихи, минут молчания. После окончания официальной части ханахи вместе вышли на берег озера. Ветер испытывал северных гостей, то яростно трепал полы их одежд, то нежно заигрывал с волосами, а то и бросал в лицо горсти снега с дождем. Низкие тучи клубились у горизонта, предвещая грядущие ненастья. Озеро формировало собственную погоду, готовясь как следует оплакать оставшихся здесь навечно солдат. На фоне акварельного неба, словно сошедшего с картины Ивазовского, Бадер и Баабыр плечом к плечу развеивали над застывшими водами ильменя, зеленоватую хвою, янтарные кусочки коры, серебристые мелкие камешки и семена шишек, хоть на миг возвращая в родные леса павших оборотней. За спиной послышались намеренно громкие шаги. Я обернулась. Кара остановился чуть в стороне, взирая на проводимый ханахами ритуал прощания и как бы прикрывая меня своей массивной фигурой от ветра. «Не только бы хотел приехать, мы все. Поблагодарить!» Его словам вторили капли ледяного дождя. «А если бы не ты, нас бы тоже развеяли!» Я вздрогнула, но не от пронизывающего ветра, а от понимания смысла «развеяли!» Тогда на поляне было столько крови, что наверняка кто-то погиб, кто-то из тех, кто охранял выставку, кто успел вызвать баара для моего спасения, кто сопровождал нас в старую резиденцию и защищал БДР до конца. Они не вернулись домой, но ушли к духам предков. Я судорожно пыталась сопоставить увиденных сегодня Ирбисов с теми, кого запомнила из прошлых событий. И не смогла. Калейдоскоп лиц смазался в каплях небесных слез. Стекающих по моим щекам. Я скорбела, не понимая, когда снежные барсы успели стать своими. Неважна и постась, важен дух, дух бойца. Ты одна из нас, родная кровь. Будто слыша мои мысли, подтвердил Кар. Просто знай, мы никому не дадим тебя в обиду. В ресторан я безбожно опаздывала, потому как день был насыщенный и раньше улизнуть с работы не вышло. За сколько собирается средняя статистическая женщина в ресторан? Не знаете? Вот и я не знаю. На все про все у меня было не больше 15 минут. Я носилась между шкафом и зеркалом, как наскипидариная. Сразу видно, дочь война начальника, со смешком комментировала Рогнеда мои метания по квартире. Тебя, папа, на скорость учил собираться? «Есть такая армейская байка, что солдат должен успеть одеться, пока горит спичка. А это сорок пять секунд максимум», — мысленно вещала я с открытым ртом крася ресницы». И в садике, и в школе я в норматив укладывалась. «Да ладно», — поразилась княжна, — «ты какая-то неправильная женщина. Даже я на тайной встрече с Беремиром дольше собиралась, а они в лесу, не в ресторане проходили». «Вот спасибо на добром слове», — возмутилась я, отвлекаясь на поиск шпилек для волос. «Да и не свидание это вовсе просто. Сидим, поболтаем втроем. «Ну да, ну да», — ехидно хихикнула Рагнеда и ушла в подсознание. К ресторану мы подъехали без пяти семь. На входе мне с улыбками салютовали эрбисы из охраны, показывая вверх большие пальцы. Это никак не вязалось с образом отстраненных опасных головорезов. Скорее выглядело по-братски, но чертовски приятно». Ресторан располагался на втором этаже двухэтажного исторического здания в центре города с видом на отреставрированную водонапорную башню начала XX века, в честь которой и получил свое название. Стены вдоль лестницы на второй этаж оформились зеркалами в человеческий рост, позволяя посетителям всесторонне осмотреть себя перед входом в заведение либо сделать несколько фото в интересном антураже. Я остановилась буквально на пару секунд, придирчиво рассматривая себя в зеркале. Короткое черное платье в стиле Коко Шанель в сочетании с белым пиджаком село на изрядно исхудавшей фигуре, как в литое. Нюдовый макияж оттенял скулы, подчеркивал глаза. Украшения выгодно дополняли неброский наряд, вспыхивая искорками в лучах света. Сергей кулон из белого золота с бриллиантовой крошкой – родительский подарок на 18-летие. Завершали образ черный клатч, шпильки и небрежный пучок на голове, не вызывающий но и не бедная родственница. За моей спиной остановилась высокая статная женщина, поправляя помаду в отражении. Лицо ее мне показалось смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где же мы виделись раньше. Ухоженная блондинка, возраст матери, может, чуть моложе, с поджатой фигурой и холодным блеском серых глаз. Хищница. Мелькнула, и пропала непрошная мысль. Заметив мое пристальное внимание, она криво улыбнулась и протянула руку для знакомства. «Вы же Евгения Ягерова, верно?» «Да, все верно», — машинально ответила я на рукопожатие. «А вы?» «Чертовски приятно познакомиться лично», — промурлыкала блондинка в ответ, жестко фиксируя мою руку во время пожатия, а другой вгоняя что-то острое мне в шею.